Все это чисто рефлекторная деятельность мозговых клеток, связанных когда-то с жизнью тела. Ужасно! Не у д е р ж а л а с ь Лоран. Да, ужасно. Странно. При жизни мне казалось, что я жил одной работой, м ы с л и Я правда как-то не замечал своего тела, весь погруженный в научные занятия. И только потеряв тело, я почувствовал, чего я лишился.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 Все, что я могу сделать сам, это прикоснуться кончиком моего языка к краю моих пересохших губ. В тот вечер Лоран я в и л а с ь домой рассеянный и взволнованный. Старушка мать по обыкновению приготовила ей чай с холодной закуской, но Мари не притронулась к бутербродам, н а с к о р о выпила стакан ч а ю с лимоном и поднялась, чтобы идти в свою комнату. Внимательные глаза матери остановились на ней. Ты чем-то расстроена, Мари? – спросила старушка. Быть может, неприятности на службе? Нет, ничего, мам. Просто устала и голова болит. Я лягу пораньше и все пройдет. Мать не задержала ее, вздохнула и, оставшись о дна, задумалась.